Глава восьмая. Дверь такси захлопнулась, и я устала откинулась на спинку сиденья. Попытка оказаться рядом с Локи, проникнуть в его мир, бесславно провалилась, так же, как и история двухлетней давности со скалодромом. Ничему меня жизнь не учит. Ох, я поморщилась и потерла пальцами ноющие виски. Голова буквально раскалывалась. Казалось, что я слышу всё через слой ваты. Звуки доносились глухо и неясно. Таксист два раза меня спрашивал, куда ехать, прежде чем я поняла его вопрос. Да, все же я сильно испугалась. Вспомнила летящую на нас машину и будто заново пережила то жуткое, невыносимое ощущение беспомощности и неотвратимости столкновения. Мне в жизни не было так страшно. Одной мысли об этом было достаточно, чтобы у меня мелко затряслись руки, а сердце в груди так сильно заколотилось, что стало не хватать воздуха. Не спрашивая водителя, я открыла окно и жадно задышала вечерней прохладой. Липкий страх отпустил, стало немного полегче. Но боль в висках не прошла. Все же знатно я приложилась к головой во время торможения. Странно, что Андрей не заметил. Там такой треск был, словно у меня череп пополам раскололся. А может и раскололся. В голове клубился туман, в который меня медленно засасывало. Перед глазами, как маленькие мельтешащие мошки, плыли черные точки. Внезапно к горлу подступила тошнота. «Остановите!» Я только успела высунуться из машины, как меня вывернуло наизнанку. «Пьяная, что ли?» — брезгливо спросил водитель. «Нет». Я, тяжело дыша, вытирала лицо влажной салфеткой, ощущая во рту отвратительный кислый привкус. Все же нет ничего унизительней тошноты. «Как хорошо, что меня рвало не при Андрее. Я бы такого точно не смогла пережить». Головой стукнулась. «Сотрясение, может?» «Не знаю, наверное». Я наконец села, но голова закружилась сильнее. Мир замелькал перед глазами, сливаясь в одно цветное пятно. А потом только темнота и тишина. Последнее, что я запомнила, это круглые глаза таксиста. Видимо, не каждый день у него пассажиры в машине отключаются». Через месяц мне позвонил Андрей. «Парина, почему ты не сказала, что у тебя сотрясение?» Голос был обеспокоенный, как будто ему и правда не все равно. «Откуда узнал?» «Егор сказал, что ты лежишь дома, и тебе нельзя вставать». «Уже можно?» Я равнодушно изучала рисунок обоев на стене у кровати. Я столько дней на него глядела, что могла бы, наверное, нарисовать его по памяти». После сотрясения нельзя было смотреть в экран, нельзя читать, нельзя писать, нельзя рисовать. Вообще непонятно, что можно делать. Я спасалась аудиокнигами и подкастами, но и их разрешили не больше часа в день. Да уж, отлично я провела остаток лета перед одиннадцатым классом. Лучше не бывает. Значит, тебе уже лучше. Значит, лучше. Ты не говорила, что ударилась головой. Ты не спрашивал. Я спрашивал, раздраженно возразил Локи. Ты спросил, как я себя чувствую. На тот момент было нормально. Хуже стало потом в такси. Мне надо было самому отвезти тебя домой. Нет, не надо было. Ты здесь ни при чем. Ты ничего мне не должен был. Я же сама села к вам в машину. Я ровным тоном говорила ему то, что он наверняка хотел от меня услышать. Ни на какие эмоции сил не было. «Интересно, а про мои сдвиги по фазе Егор ему рассказывал?» «Надеюсь, что нет». «Полин?» Андрей внезапно замялся. «А как ты объяснила?» Сказала, что ехала к подруге на такси, которая поймала на улице. Водитель резко затормозил, а я сильно стукнулась головой. Машину не помню, водителя не помню. Вопрос закрыт. «Полин, может, надо ему рассказать?» «Это ничего не изменит. Только вы поссоритесь». Да, ты, наверное, права. Ну, выздоравливай. Буду. Спасибо. Пока. Пока. Я нажала отбой и вздохнула. Отчего я ждала? Что он примчится ко мне с цветами и апельсинами? Нет повода. Андрей ведь и правда не виноват. Ни в моем сотрясении, ни в том, что я с тех пор не могу сесть ни в одну машину. У меня сразу начинаются панические атаки. К врачу ездим на автобусе. На автобусе мне не страшно а со следующей недели к нам домой будет приходить психолог. Очень надеюсь, что она мне поможет, потому что ездить до конца жизни на общественном транспорте – это такое наказание за глупость, хуже которого и не придумаешь ничего. Разве что то, что Андрея я, похоже, потеряла окончательно и бесповоротно.